Теперь я задаю больше вопросов, чем прежде. В общем, я стал менее программатичен. Интересно, хорошо ли это? Вот на что похоже то место, где я нахожусь. Стул без спинки, поэтому, полагаю, вы назовете его табуретом. Пол, стены и потолок, которые образуют, насколько я могу об этом судить, куб. Белый-белый свет. Теней даже под самым табуретом с обратной стороны сиденья нет.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 если бы я вообразил, что кто-нибудь увлечен моими прыжками, но у меня нет причин даже предположить такое. Время от времени я занимаюсь гимнастикой. Отжимания, сальто, стойки на голове, изометрические упражнения и тому подобное. Но я не очень стараюсь и поэтому толстею. Омерзительно толстый человек, да еще весь в прыщах. Я люблю выдавливать их у себя на лице, Частенько бывает переусердствую в этом занятии так, что какой-нибудь прыщ распухает и начинает кровоточить. Это дает мне надежду на серьезный гнойник или заражение крови. Но, очевидно, здесь все стерильно. Еще ни разу не случалось воспаление. Здесь совершенно невозможно убить человека. Даже самого себя. На полу и на стенах мягкая обшивка. Если биться головой, то получишь разве что головную боль.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 Вечность – это отсутствие всяких изменений. Я утешаю себя тем, что когда-нибудь умру. Человек смертей. Я ем как можно больше, чтобы приблизить этот день. В Таймс говорится, что полнота отражается на сердце. Еда доставляет мне удовольствие. Вот почему я так много ем. Чем еще заниматься? Здесь есть такое маленькое... Я думаю, вы бы назвали это горлышком...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 Иногда ловлю себя на том, что видел сон, но никогда не могу вспомнить, о чем он. Я не могу себя заставить увидеть сон, хотя очень желал бы. Здесь предусмотрены все жизненно важные функции организма, кроме этой. Даже приспособление для секса имеется. Все тщательно продумано. У меня в памяти не осталось и намека на то, что было до того, как я очутился здесь, и я не могу сказать, как долго это продолжается». Согласно последнему номеру Нью-Йорк Таймс, сегодня 2 мая 1961 года. Я не знаю, какой тут можно сделать вывод. Из статей, содержащихся в Таймс, я понял, что мое нахождение здесь, в этой комнате, нетипично. Например, в тюрьмах, мне кажется, более либеральные порядки. Но то в обычных тюрьмах. А может быть, Таймс врет, скрывая истинное положение вещей? Может быть, даже дата фальсифицирована? Может, вся газета, каждый номер – это детально разработанная фальшивка, и сейчас на самом деле год 50-й, а не 61-й. Или не исключено, что газеты – библиографическая редкость, а я – ископаемая, анахронизм, живу спустя века с тех пор, как они были напечатаны. Все возможно. Я не могу проверить свои догадки. Временами, сидя здесь, на табурете перед пишущей машинкой, я придумываю маленькие рассказы.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 Вроде тех, чьи фото часто появляются в «Таймс». Нечеткие, расплывчатые изображения, залысины, иногда усы. Только по ним можно отличить одно лицо от другого. Или, может, молодые, стриженные наголо армейские врачи, изучающие разные типы промывки мозгов. Изучающие с большой неохотой, конечно. Уроки истории и тревога за права человека заставили их забыть о собственных моральных принципах. Может...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 Впрочем, какая разница? Понятно, что это и другая бесценная информация, полученная мною от Нью-Йорк Таймс. Гранд Central Station Нельзя же быть несчастным, если видишь, как высок потолок. Твой потолок высок, как небеса высок. И кто же ты такой, чтоб со своей хандрой быть здесь? И почему? Ведь здесь для смерти то и нет даже места. А это мавзолей для Исполина, который сживал бы всех людей и ничего бы не заметил.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 но до сих пор не могут понять, каким образом тем удается поддерживать свое существование. При этом известно, что погонофоры живут, размножаются, даже по-своему мыслят где-то на дне самых глубоких морей земного шара. Самка погонофора откладывает 30 яиц за раз. Мозг небольшого объема дает возможность для элементарных мыслительных процессов. Погонофоры столь необычны, что биологи ввели для них специальный филиум. Это очень существенно, потому что филиум... Это достаточно вместительный разряд классификации. Например, рыбы, рептилии, птицы и люди входят в фильм хордовых. Зоологи как-то выдвинули теорию, что погонофор на раннем этапе своего развития может запасать в своем теле достаточно пищи, чтобы поститься в дальнейшем. Но у молодых погонофоров также отсутствует система пищеварительных органов. Удивительно, какую уйму всего можно узнать, если каждый день читать «Таймс»?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 И поэтому в течение нескольких дней я с интересом наблюдал, как уцелевшие погонофоры поднимаются и опускаются в своих полупрозрачных белых раковинах гробах. Вскоре погибли и они. Сейчас, смирившись с банальностью этой жизни, я запустил в свой аквариум омаров. Это неплохое развлечение для моих гостей и их желудков. Мне не жаль пропавших денег. Вы когда-нибудь видели, как поднимается погонофор?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 Погонафор никогда не устает от однообразия добровольно возложенной на себя миссии. Он исполняет свой долг добросовестно и с искренней радостью. Он не фаталист. Воспоминания, которые помещены далее, не аллегория. Я не пытался интерпретировать внутренний монолог Погонафора. В этом нет никакой необходимости, ибо погонофор сам представил нам очень даже выразительную запись, рассказывающую о его внутреннем мире. Она зашифрована на стенках полупрозрачной тюрьмы, в которой он находится всю свою жизнь. С изобретением алфавита появилось всеобщее мнение, что наросты на раковинах или каллиграфические росчерки улитки, ползущей по песку, хранят некий смысл, который может быть расшифрован. Много чудаков и оригиналов на протяжении веков пыталось разгадать эти знаки, так же, как другие стремились понять язык птиц. Тщетно!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 Исчезает всем и остается только золотистое свечение, там, где на пилотке была эмблема с орлом. Орел изображен на гербе и эмблеме США, и слабые отцветы от дубовых листьев на погонах. Вы. Но он умер не зря. Народ всегда будет помнить о нем, ибо своей смертью он принес нашей стране свободу. Занавес. Звучит гимн. Алло, это опять я.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 Когда я увижу знак, я буду знать, что кто-то извне пытается мне помочь. Нет, я не жду чуда сегодня же. Это может занять месяцы, даже годы. Ведь необходимо выработать надежный план спасения, но само знание, что существует некто, кто пытается помочь, придаст мне сил продолжать жить день за днем, от выпуска до выпуска «Таймс». Знаете, чему я иногда удивляюсь? Я иногда удивляюсь тому, что в «Таймс» до сих пор не опубликовали передовицу обо мне.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 Орехи вызвали у нее жажду, и она купила себе сок и принялась посасывать его через соломинку, с беспокойством прикидывая, как это отразится на ее весе. Она полюбовалась на павлинов и на боязливую антилопу, потом свернула на тропинку, которая привела ее к маленькой рощице. Кажется, это были тополя. Александра была здесь одна, и поэтому сняла туфли и пошла босиком. Или сделала что-то еще в том же духе. Иногда ей нравилось быть одной, как сейчас. Ограда из толстых чугунных прутьев, и едва заметная среди деревьев, привлекла внимание Александры. За оградой находился мужчина, одетый в мешковатый, очень смахивающий на пижаму хлопчатобумажный костюм, перехваченный у пояса какой-то веревкой. Он сидел на полу, не поднимая глаз. Табличка у основания ограды гласила «Хордовые». «Как здорово!» – воскликнула Александра. «Впрочем, это очень старая история».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 будет действительно ужасно. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков,